«Батислав, если на чистоту, то ваш мир отличается от моего мира только тем, что у вас все по-настоящему. Нет фальши и полумер. Вопрос выживания стоит более остро и без всяких там второстепенных вопросов. Или жив, или мертв. Мне он даже нравится. Жизнь чувствуешь совсем по-другому. Знаешь, примерно такое чувство у меня было в моей работе. Но знаешь, когда на пожар приезжаешь, и вот перед тобой огонь, стихия, которая сожжет все на своем пути». А ты должен победить, остановить стихию. И можешь погибнуть, но об этом не думаешь. Есть долг, обязанность и плевать на все. Нужно будет так и в огонь бросишься не думая о себе. Вот там тоже все по-настоящему. Тут у вас и любовь, наверное, острее чувствуешь. Любовь. Давно, когда я был совсем молодым, я любил. Так любил, что ради нее готов был на все. А она не отвечала взаимностью. Такая вся высокомерная, красивая, а я мальчик совсем сын пахаря, вечно в поле. Она только смеялась на мои попытки ухаживать. А потом в нашем селе появился мужчина, высокий, сильный и мужественный. Он был воином. Его Игнат привел с похода. Но и полюбила его моя красавица. А я только зубами скрипеть мог. Отношениях развелись стремительно, и вот она уже беременна от него. Сислав замолчал. Он смотрел в огонь. Его глаза, отражающие языки пламени, наполнились болью, и вроде мне показалось, что у него потекли слезы. Он провел ладонями по лицу и продолжил. Ей ходить беременной оставалось месяц. Ее распрекрасный муж вернулся из гостей, праздновал свадьбу Кирианы и сестры княжеской. Пришел пьяный. Что точно произошло, не знаю, но он забил свою беременную жену до смерти. Я тогда весь этот чертов мир возненавидел. К тому моменту я уже достиг определенных боевых навыков. Меня Петр тренировал, он увидел мой потенциал. Я вызвал убийцу своей любимой на честный бой. Хотел решить все в кулачном бою. Только он во время схватки выхватил из сапога нож. Убил я его тогда. Первый раз убил человека. Вот такая любовь, братец. Я молчал. Что я мог сказать этому храброму и целеустремленному человеку? Но уважать я стал его еще больше. Так и просидели мы молча до восхода. С рассветом Сислав разбудил остальных, мы выступа завтракали и двинули дальше по железной дороге. Я все еще удивлялся, почему лес не отвоевал себе пространство железнодорожных путей. Шли молча. И когда через три часа пути железнодорожный насыпь делала крутой поворот, тот достал топор и сказал, «Ребята, нам тут не видно, что за поворотом, так что будьте готовы и внимательней». За поворотом дорога была прямой, и метрах в трехстах виднелись искореженные створки ворот. Это был въезд на территорию бывшей воинской части. Все, включая меня, достали оружие. Подойдя к воротам, я осмотрелся. По правой стороне, видимо, была дорога. Там были видны остатки дорожного полотна, бетонные блоки и здание КПП с провалившейся внутрь крышей. Забор когда-то состоял из рядов колючей проволоки, но сейчас эта самая проволока была порвана и висела на столбах. Мы прошли сквозь дыры в заборе. На железнодорожном полотне стоял тепловоз и товарный вагон. Вагон был деревянным, и большая часть досок из стен вагона была выломана, а сам вагон был пустой. Тепловоз был выкрашен красной краской, с серыми полосами. Сейчас на боках машины расползлись крупные пятна ржавчины. Тепловоз был очень похож на те, которые ездили по рельсам в моем мире. Я подошел и забрался по ржавой лестнице к кабине машиниста. В ней на полу лежали человеческие кости. Приборы покрывал толстый слой пыли, но залез я не для смотра кабины. Я поднялся выше, и мне стало видно руины военного городка. Длинный дом в пять этажей, середина дома обвалилась. Возможно, туда попала какая-нибудь ракета или просто от старости развалился. Два трехэтажных дома. Стена одного из них совсем черная, похоже, там бушевал пожар. А вот второй дом был хоть и совсем без стекол в окнах, но выглядит прилично. Даже, наверное, в нем можно было переждать непогоду или заночевать. Были руины и еще нескольких построек, но туда я уже не смотрел. С крыши уцелевшего дома поднялся урдалак. Потом еще один выбрался из окна третьего этажа и тоже взлетел. Особи крупные, больше того, которого я видел в походе в город. Я почти скатился с крыши кабины тепловоза. Кричать не потребовалось. Пёт и Вирджини уже приготовились отразить атаку урдалаков. В их руках уже были луки и стелы. Только вот возьмут ли они урдалаков? Сеслава приготовил меч. Я тоже достал меч из ножен. Когда зарезал на тепловоз, убирал его за спину. Когда вордалаки приблизились, Пёт и Вирджиния выстрелили. Обе стрелы нашли свою цель, но, по-моему, вордалакам было совсем плевать на такие мелочи. Тот, что выбрался из окна, был чуть меньше взлетевшего с крыши, и он получил стрелу от ведьмы, решил атаковать ее. Он описал полукружие в воздухе и бросился на Вирджинию.